знаю что никакого послезавтра для него уже не будет. Ане вышел, даже не взглянув на поджидавшего в канцелярии Джемса. Отвсегда дожидался ухода Ане, чтобы поговорить со мной. — Слыхал? — усмехнулся он, кивнув на грохотнувшую дверь. — Не клюет? — спросил я. — Не клюет. — Сообщил ему о твоей ночной экскурсии, а он — не дело писаря следить за начальством. Предложил поужинать с подчиненными неужиною. Вчера вечером ушел из ресторана с пике. Кто этот пике? Блокбосс из седьмого. Не жалко. Кого? Обоих. Он и сегодня вечером уезжает с угольным эшелоном в город. Ужасно не хотел. Понятно. С кем пойдет к поезду? Предложил тебя. Отказался. Значит, с пике. Ты прав, не жалко.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 До Золотого Дня, как официально именовался предстоящий праздник, оставалось четверо суток, а овертюра к опере нищих уже началась. Завтра я аэропортую Бойлу о новом повышении выработки на рудниках и в шахтах и смогу сдать все явные и тайные дела Оливье. В эти дни я должен быть в городе.